Посетители вернулись к обсуждению более насущных тем и не видели финальной сцены, разыгравшейся на противоположной стороне улицы. А произошло там следующее. Толстяк и Круглоголовый синхронно дернулись за ручки двух двериц автомобиля, однако обе дверцы оказались заперты изнутри. «Что за херня!» — с возмущением пробормотал Круглоголовый, и заглянул через окошко в салон. Водитель сидел на месте, но, видимо, крепко спал. Голова его свесилась на грудь, а лицо приобрело необычайно глупое выражение. «Вот урод!» — выругался Круглоголовый. Закрылся и дрыхнет. Нашел время. В этот момент все трое руповцев одновременно заметили какого-то бедно одетого мужичка, безмятежно восседавшего спиной к ним на капоте их престижной машины, составлявшей личную собственность круглоголового. Поведение мужичка, который вместе со всеми своими потрохами стоил меньше, чем запаска Вольво, выглядело как оскорбление святыни. Круглоголовый сдержал вырвавшийся из сердца крик, чтобы не спугнуть наглеца раньше времени, крадучись, приблизился к мужичку и размахнулся, чтобы нанести ему мощную оплеуху. Однако майор Абрамов, а это был именно он, видел его отражение в стекле своих дешевеньких наручных часов. Мясистое лапище Роповцев в холостую просвистело в воздухе, поскольку жертва совершенно неожиданно пригнулась. Молниеносно развернувшись, Абрамов нанес круглоголовому удар левой под реброй правой в печень. Тот застонал громко и жалобно. Но майор без всякого сострадания сделал то же, что секунду назад намеревался сделать сам роповец, а именно свалил противника на асфальт страшным ударом открытой ладони. «Ты что делаешь, гад!» — воскликнул толстяк, бросаясь к Абрамову. Правда, теперь увидев, как быстро расправился неизвестный мужичок с его товарищем, он уже не проявлял такого напора, как в кафе, и начал топтаться перед Абрамовым, приняв боевую стойку. Спокойное обветренное лицо противника с неестественно светлыми, словно выцветшими глазами, внушало ему неприятные предчувствия. «Ты чего творишь, мужик?» — попытался завязать переговоры толстяк. «Ты знаешь, на кого прешь? Ты кто вообще такой?» Прилизанный брюнет тоже заволновался, одной рукой притиснул Чижевского к машине, а второй полез под свой легкий летний пиджак. «А ну стоять!» — крикнул он, растягивая кобуру. В этот момент к нему деловитой походкой приблизился еще один неприметный мужчина и короткой дубинкой, неожиданно выскочивший в ладони из рукава куртки, нанес брюнету резкий удар по затылку. Тот Как раз собирался что-то крикнуть, но осёкся на полусловии и застыл с открытым ртом. Затем ноги у него подкосились, и он, издав нелепый булькающий звук, по спине Чижевского съехал на мостовую. Тут толстяк перепугался уже не на шутку. — Мужики, да вы что? — забормотал он прыгающими губами. — Вы думаете, что вы делаете? — Давай ключи от наручников, холодно произнес кто-то за его спиной. Толстяк резко обернулся и увидел невысокого темноволосого человека с сильной проседью и недобрыми карими глазами. Капитан Усманова, это был именно он, держал руки в карманах своей летней куртки. Карманы были совершенно пусты, если не считать книжечки абонементных талонов для проезда в трамвае. Однако напуганный толстяк решил, что там непременно должно быть оружие. «Сейчас, сейчас!» — закивал он. «Вот они!» — получив ключи, Усманов расстегнул наручники, сковывавшие за спиной руки Чижевского. Затем он сунул наручники во внутренний карман, пробормотав «пригодятся». Толстяка толкнули в спину со словами «руки на капот, ноги расставить». Быстрому обыску подвергли и его, и стонавшего круглоголового, и брюнета, по-прежнему пребывавшего в бессознательном состоянии.